3. Никто не ответил. Неожиданно в зале что-то пискнуло, и адъютант адмирала сделал шаг вперед, дрожащим голосом пояснил: "Сэр, прямое соединение". Присутствующие взглянули на экран, с вспыхнувший на нем заставкой, гербом императорского дома. Все генералы ускачели как ужаленные и принялись лихорадочно поправлять свои мундиры. Адъютанты вытянулись по стойке смирно и затаили дыхание, не смея даже повернуться к экрану. Вытянулся и Дональддон. Никто не имел права прямо смотреть на императора, даже на его экранное изображение, передаваемое прямом эфире только высшей чины. Боковым зрением Джерри увидел изображение нового императора, которому генералы поклонились чуть ли не в пояс. Император действительно оказался молод, не намного старше Дональддона, лет на пять. Одетый где-то мандир, он оглядел присутствующих, будто находился на заседании лично. Он нетерпеливо спросил: "Вы уже выполнили мой приказ?" Никак нет, ваше императорское величество, с поклоном сообщил адмирал. Почему? Мятежник надежно устоялся на планете, ваше императорское величество, снова с поклоном сообщил адмирал. Император зло взглянул на генералов и нервно дёрнувшись щекой и пожевал губами сказал: "Приказ 500 подтверждается. Тот, кто предложит вариант уничтожения мятежника, получит маржовский жест и очень большой бонус, очень большой", многозначительно повторил император. А если не выполните, Впрочем, вы отлично знаете, что случится, если вы не выполните мой приказ. Изображение потухло, и генералы судорожно сглотнули. Многие рухнули на свои места, а не сели. Бледность не сходила с их лиц. Но «Ну, уже соображательный торс адмирал стукнул по столу кулаком. Никто отсюда не выйдет, пока не будет принято решение. Нужно бомбить планету, высказался один из генералов. Джерри затруднился определить его роту войск. Мы уже говорили об этом. «Я все же настаиваю, адмирал, буквально загизнул всё тот же генерал, начинаем бомбить своими силами прямо сейчас. вызовем все в хлоты, которые находятся поблизости в месяцу пути, и будем бомбить с их помощью, Сожжем поверхность, сравняем горы, внутренние слои породы испарим моря и скипятим океаны. Мы превратим эту планету в обугленный шар. Больше никто не мог придумать ничего более реального, хотя понимали, что этот план очень несовершенен у мятежника был шанс остаться в живых в каком-нибудь особо прочном гранитном пласте даже при прямом попадании, но именно на прямое попадание рассчитывать не приходилось, как и на любую другую случайность. Предложений больше нет после долгого молчания поинтересовался адмирал: "Вижу нет. Может, у наших адъютантов есть какие-то мысли?" Адмирал осмотрел стоявших у стены как на нарастали адъютантов. Они в свою очередь, все без исключения захотели в эту минуту стать невидимками. Не стесняйтесь, предлагайте. но никто так и не смог выдавить из себя ни слова. «Понятно». Зал снова погрузился в тишину. Мысли До널ддена лихорадочно метались. Он вдруг почувствовал, что решение вопроса близко, лежит буквально на поверхности, но из-за витавшего в ахистоском центре напряжения он не мог его найти. Взгляд снова упал на планету, величественно проплывающую в иллюминаторе. С нее он перенесся на схематическое изображение. Вот оно, обратился Джерри. Он отчетливо вспомнил виденную ещё до передачу о метеоритных атаках, когда в планету урезаются огромные метеоры. Вот и этот малый спутник весьма подходящая кандидатура. Осталось только решить, стоит ли выручать генерала с нотками торжества, размышлял Данальд. Или лучше подождать, пока он сделает себе харакири? Нет. Мое благополучие зависит от благополучия генерала Вотскерна. Умрет он, придет конец и мне. А если он станет маршалом, то и мне кое-что перепадет. С этими мыслями Джерри набрал короткое сообщение на планшете и сделал два шага, протянул его своему начальнику. Что там у вас? Тут же спросил адмирал Мой Вадиу, tanto появилась одна мысль, признался генерал Вудскерн после паузы. Он мог соврать и позже выдать идею за свою, но не рискнул. Уж очень она выглядела фантастически. Идея требует доработки полного обсчета. — Полная доработка подождет, излагайте, ответил адмирал, взглянув на Дональддина. Мой адмирал, сэр, промолвил Вудскерн, ободряюще кивнул. Слушаюсь, сэр. Непонятно, кому ответил Джерри и продолжил. Если можно, выведите схематичное изображение планеты и её спутников на экран в режиме реального времени. Майор. Слушаюсь. Очеканил адъютант адмирала и принялся нажимать кнопки пульта. На экране появилось нужное изображение. Продолжайте. Слушаюсь, мой адмирал. Как видно из схемы, малый спутник планеты приближается к своему хозяину на критически близкое расстояние. Через несколько дней оно станет минимальным. И И если ядерными ударами изменить его траекторию в момент их наибольшего гравитационного взаимодействия, он свалится на планету Сэр. Разрушения будут катастрофическими сами по себе. Мощность высвободившейся энергии перекроет все запасы группировки флота в десятки тысяч раз. Но не это главное, Сэр. В результате соударения тел произойдет смещение орбиты планеты на несколько градусов, а это в свою очередь повлечет за собой смещение тектонических плит. Произойдёт не только взбатывание водных масс от поверхности до самого дна наиболее качественное землетрясение. Ни один бункер, какой бы прочностью он ни был, не выдержит таких тотальных изменений. Карта планеты изменится кардинально. На месте океанов поднимутся материки, и там, где сейчас суша, заплещется вода. Произойдет полное перерождение планеты господа, но все это еще нужно проверить на компьютерах. Грандиозно прожужжал адмирал. Майор немедленно задать экспертом параметры и рассчитать результат. Слушаюсь, мой адмирал. Где вы нашли себе такого профессора-адъютанта, генерал Вотскерн? Да уж нашел», — глухо ответил Ролл Вотскерн, взглянул на Доннердина вполне серьезно прикидывая, не придется ли ему в ближайшем будущем отдавать своему адъютанту честь и говорить сэр.